Издательство Эксмо представляет. Холли Блэк, Кассандра Клэр, Магистериум. Книга третья. Бронзовый ключ. Посвящается Джону Лоулу Черчиллю, который мог бы оказаться злым близнецом. Глава первая. Кол добавил несколько финальных штрихов к своему роботу, прежде чем отправить его на ринг очерченную синим мелом часть пола гаража. Он воспринимал ее как зону боев для роботов, что они с Аароном усердно собирали из автомобильных запчастей с помощью магии металла и огромного количества клейкой ленты. Совсем скоро на мокром от бензина полу один из роботов трагически обратится в кучу обломков, а другой будет объявлен победителем. Один восстанет, а другой падет. Один. Робот Аарона, тяжело пыхтя, пошел в атаку. Одна из его маленьких ручек вытянулась вперед, качнулась из стороны в сторону и лишила робота Колла головы. В воздухе зашипели искры. «Нечестно!» — закричал Кол. Аарон хмыкнул. На его щеке темнел грязный мазок, а несколько прядей так и остались стоять дыбом после того, как он в расстройстве запустил в шевелюру пальцы. Безжалостная жара Северной Каролины одарила его облезшим носом и веснушками на щеках. Он был совсем не похож на того элегантного творца, что все прошлое лето провел на вечеринках в саду, общаясь со скучными и важными взрослыми. «Видимо, просто я собираю роботов лучше тебя», — беззаботно пожал плечами Аарон. «Да неужели?» — ответил Кол, концентрируясь. Его робот зашевелился, сначала медленно, затем все быстрее, подчиняясь оживающей в его безголовом теле магии металла. «Вот тебе!» Робот Колла поднял руку и выстрелил огненным залпом, который точно брызги воды из шланга окатил всего робота Аарона, и тот задымился. Аарон попытался призвать магию воды, чтобы его потушить, но было уже слишком поздно. Клейкая лента горела. Его робот развалился, превратившись в груду дымящихся запчастей. «Йо-ху!» воскликнул Кол. Он никогда не принимал близко к сердцу наставления папы о том, что победитель должен быть милосерден. Хевок, охваченный хаосом в волк Кола, резко проснулся, когда ему на шкуру упала искра и громко залаял. «Эй!» Оглядываясь по сторонам, с криком выбежал из дома отец Колла, Алластер. «Не так близко от моей машины. Я только что ее починил». Несмотря на выговор, Кол чувствовал себя уверенно. Как и все это лето. Он перестал ставить самому себе баллы в колонку вселенского зла. Мир думал, что враг смерти Константин Мэддон мертв, побежден Алластером. Лишь Аарон и Тамара... Джаспер де Винтер и отец Колла знали правду, что Кол был перерождением Константина Меддона, но без всех его воспоминаний и очень бы хотелось в это верить, без его склонности к злу. Раз теперь все считали Константина мертвым, а друзьям Колла не было никакого дела до его тайны, Кол мог наконец вздохнуть свободно, а Арон, даже будучи творцом, мог снова начать развлекаться в компании Колла. Вскоре они должны были вернуться в магистериум, на этот раз уже в качестве учеников Бронзового года, что означало погружение в по-настоящему крутую магию, боевые и полетные заклинания. Все стало лучше, все шло прекрасно. Плюс робот Аарона обратился в груду дымящегося мусора голу не хватало воображения, чтобы представить, как сделать свою жизнь еще замечательнее. "Надеюсь, ребята, вы помните", сказал Аластер, "что сегодня вечеринка в коллегиуме, ну та самая, в нашу честь". Аарон и Кол в ужасе переглянулись. Разумеется, они забыли. Дни пролетели в нескончаемой череде катания на скейтбордах, мороженого, фильмов и видеоигр. И у них совершенно вылетело из головы тот факт, что ассамблея магов собиралась устроить в коллегиуме торжественный прием по случаю поражения врага смерти после тринадцати долгих лет Холодной войны. Ассамблея избрала для чествования пятерых – Колла, Аарона, Тамару, Джаспера и Аластера. Кол удивился, когда Аластер согласился прийти. Отец ненавидел магию, магистериум и все связанное с магами – столько сколько кол себя помнил он подозревал что аластер принял приглашение желая увидеть как вся ассамблея будет аплодировать колу признавая что кол все-таки был на стороне добра что он был героем кол внезапно разволновавшись глотнул мне нечего надеть возразил он мне тоже растерянно сказала арон но ведь тамара и ее семья в прошлом году накупили тебе кучу классных шмоток напомнил Кол. Родители Тамары пребывали в таком восторге от мысли, что их дочь дружит с Творцом, редчайшим магом, способным управлять магией хаоса, что практически усыновили Аарона, поселив его в своем доме и потратив кучу денег на дорогущую стрижку, одежду и вечеринки. Кол так до конца и не понял, почему Аарон захотел провести это лето с ним, а не с семьей Раджави. Но Арон был непоколебим в своем решении. "Я из всего этого вырос", ответил Арон. "У меня есть только джинсы и футболки. Поэтому мы едем в торговый комплекс", сообщил Аластер, демонстрируя им ключи от машины. "Залезайте, мальчики". Родители Тамары водили меня в Брукс Бразерс», — поделился Арон, пока они шли к одному из отремонтированных антикварных автомобилей из коллекции Аластера. Там было немного странно. Кол вспомнил их местный маленький торговый комплекс и ухмыльнулся. «Ну что ж, будь готов к совершенно иному роду странностей», — посоветовал он, «потому что мы отправляемся в прошлое без какой-либо магии». «Кажется, у меня аллергия на этот материал» сказал Арон, стоя перед высоким в человеческий рост зеркалом в глубине J.L. Dimes. Они продавали все. От тракторов до одежды и дешевых посудомоек. Алластер постоянно покупал здесь свои рабочие комбинезоны. Кол этот магазин ненавидел. «Выглядит неплохо», — похвалил Аластер, который успел в процессе их блужданий по торговому залу откопать где-то пылесос. И теперь изучал его, скорее всего, ради последующего разбора на запчасти. Еще он выбрал себе пиджак, но так его и не примерил. Аарон еще раз окинул критическим взглядом невыносимо блестящий серый костюм. Штанины смялись в гармошке вокруг его лодыжек, а лацканы пиджака напоминали коллу акульи-плавники. — Пойдет, — смиренно произнес Аарон. Он всегда очень переживал, когда кто-то что-то ему покупал, понимая, что у него самого нет денег или родителей, которые бы могли его обеспечивать. Поэтому он всегда был благодарен. Аарон и Кол оба потеряли матерей. Отец Аарона был жив, но в тюрьме, о чем Аарон предпочитал не распространяться. По мнению Колла, тут нечего было особо стесняться, но, скорее всего, он так думал, потому что у него самого была тайна куда страшнее. — Не знаю, пап, — протянул Кол, глядя, сощурившись в зеркало. На нем был темно-синий костюм из полиэстера, сильно давящий в подмышках. — Кажется, они нам не по размеру. Алластер вздохнул. — Костюм есть костюм, а Рон вырастет в свой... «А ты... ну, может, тебе стоит примерить что-нибудь еще. Нет смысла покупать что-то только на этот вечер». «Я нас сфоткаю!» С этими словами Кол достал телефон. «Может, Тамара что-нибудь посоветует?» «Она в курсе, что обычно надевают на нудные магические мероприятия». Звуковой сигнал оповестил, что сделанная Колом фотография была отправлена Тамаре. Через считанные секунды пришел ответ. Арон похож на мошенника, попавшего под уменьшительный луч. А ты выглядишь так, будто собрался в католическую школу». Арон заглянул через раздутое из-под подплечника плечо Колла и поморщился, прочтя сообщение. «Ну что?» — спросил Алестер. «Можем подклеить штанины скотчем. Сделаем их короче». «Или?» — сделал встречное предложение Колл. Мы можем поехать в другой магазин и не выставлять себя на посмешище перед всей ассамблеей. Аластер перевел взгляд с Колла на Арона и со вздохом сдался, откладывая в сторону пылесос. Ладно, поехали. С облегчением они покинули душный, раскаленный торговый центр. Недолгая поездка, и вскоре Колл и Арон уже стояли перед секонд-хендом, торгующим самыми разными винтажными вещами начиная с салфеток и шкафов и заканчивая швейными машинками. Кол раньше бывал здесь с отцом и помнил, что хозяйка, Миранда Кейс, обожала винтажную одежду. Она носила ее постоянно, не обращая особого внимания на сочетание цветов или стилей. Другими словами, ее часто можно было увидеть, идущей по городу в юбке с изображением пуделя, лаковых сапогах, и майки с блестками и узором в виде бешеных кошек. Но Аарон ничего об этом не знал. Он оглядывался по сторонам и растерянно улыбался, а у заныло на сердце. Здесь наверняка будет еще хуже, чем в J.L. Dimes. То, что предполагалось как нечто забавное, начало вызывать у Колла легкую тошноту. Он знал, что его отец, мягко говоря, эксцентричен, и его это никогда особо не волновало. Но было нечестно примеривать этот эксцентричный образ еще и на Аарона. Что если Миранда не сможет предложить им ничего, кроме фраков из красного бархата? Или чего-нибудь еще ужаснее? И так было достаточно того, что Аарон все лето пил растворимый лимонад, а не приготовленный из свежих лимонов, как было в доме Тамары. Спал на армейской койке, что Алестер поставил в комнате Колла. Освежался под садовым разбрызгивателем, который представлял собой шланг с прорезанными ножом дырками, и ел на завтрак старые хлопья вместо поджаренных профессиональным поваром яиц. Если Аарон предстанет на этой вечеринке в глупом виде, это может стать последней каплей. Кол лишится лучшего друга. Алластер вышел из машины. Кол, терзаемый дурными предчувствиями, поплелся в магазин следом за папой и Аароном. Костюмы прятались в глубине зала за столиками с непонятными музыкальными инструментами из латуни и жадеитовой чашей, полной ржавых ключей. Все здесь очень напоминало магазинчик Аластера сейчас и вновь. Разве что с потолка свисали пальто с меховыми воротниками и шелковые шарфы, когда как Алластер специализировался на более индустриальном антиквариате. Миранда вышла из задней части лавки и в течение нескольких минут рассказывала Алластеру о своих покупках в Бримфилде, крупном антикварном магазине на севере, и кого она там видела. Опасения Колла усилились. Наконец Алластеру каким-то чудом удалось сообщить ей цель их визита. Женщина окинула обоих мальчиков оценивающим взглядом, таким пронзительным точно она видела их насквозь. Затем посмотрела на Аластера и, прищурившись, скрылась в глубинах лавки. Аарон и Кол какое-то время развлекались, бродя по торговому залу в поисках самого странного товара. Аарон обнаружил будильник в виде Бэтмена, который после нажатия на кнопку орал «Просыпайся, чудный мальчик!», а Кол откопал свитер из связанных вместе леденцов когда вернулась Миранда и, довольно мыча что-то себе под нос, опустила на прилавок стопку одежды. Сверху лежал парадный пиджак для аластера На вид он был сшит из сатина с едва различимым темно-зеленым узором и яркой шелковой подкладкой. Пиджак определенно выглядел старым и странным, но сгорать со стыда не заставлял. «Теперь», — сказала она, указав на Колла и Аарона, — ваша очередь она отдала каждому по сложенному костюму кремового цвета для арона и серо-голубого для Колла. под цвет твоих глаз кол добавила миранда судя по виду очень довольная собой и кол и арон натянули предложенные костюмы поверх своих шорт и футболок женщина захлопала в ладоши и знаком предложила им посмотреть в зеркало Кол уставился на свое отражение. Он плохо разбирался в одежде, но этот костюм был впору и не выглядел чудовищно. В нем он даже казался немного старше. Как и Арон. Светлая ткань оттеняла их загар. — Это для какого-то особого случая? — спросила Миранда. — Можно и так сказать. В голосе Алластера слышалось удовлетворение. — Им будут вручать награды. — За... «Общественную деятельность», — уточнил Аарон. Он посмотрел в глаза отражению Колла. Тот подумал, что едва ли это можно было посчитать ложью, хотя обычная общественная деятельность не предполагает наличие отрубленных голов. «Потрясающе!» — воскликнула Миранда. «Они оба выглядят такими красивыми?» «Красивыми». Кол никогда не считал себя красивым. «Вот Аарон был красив». А Кол был мелким и хромым, вечно напряженным и с резкими чертами лица. Хотя, если подумать, продавцы обязаны говорить тебе, что ты выглядишь хорошо. Действуя по наитию, Кол вытащил телефон, снял свое и Аарона отражение на камеру и отправил снимок Тамаре. Минутой позже пришел ответ. Неплохо. Дополнением к сообщению шло короткое видео с кем-то от удивления падающим со стула. Кол не сдержал смеха. «Им нужно что-нибудь еще?» — спросил аластер «Туфли, запонки, что скажешь?» «Ну, определенно, рубашки», — ответила Миранда. «А еще у меня есть много симпатичных галстуков». «Вам не нужно больше ничего мне покупать, мистер Хант», — испугался Аарон. «Правда». «О, на этот счет не переживай», — неожиданно легкомысленно отозвался аластер «У нас с Мирандой уговор. Сойдёмся на чём-нибудь». Кол посмотрел на Миранду. Она улыбалась. «Есть у тебя в магазинчике одна маленькая викторианская брошь, на которую я положила глаз». После этих слов мышцы на лице Алластера слегка напряглись, но практически тут же расслабились, и он рассмеялся. «Ну, ха -ха -ха. за неё мы точно возьмём ещё и запонки. И туфли, если они у тебя есть». К тому моменту, когда они вышли из лавки с огромными пакетами в руках, настроение Кола заметно улучшилось. По возвращении домой у них едва осталось время, чтобы принять душ и причесаться. Алластер, выглядящий настоящим щеголем в новом пиджаке и черных штанах, отрытых, по всей видимости, в глубинах шкафа, вышел из своей спальни, распространяя вокруг себя аромат какого-то древнего одеколона. Бормоча что-то себе под нос, он принялся искать ключи от машины. Кол едва узнавал в нем своего папу, который работал по дому в твидовых и джинсовых комбинезонах и который все лето помогал им собирать роботов из ненужных запчастей. Аластер казался незнакомцем, что заставило Колла начать всерьез думать о том, что вскоре должно было произойти. Все это лето его не покидало ощущение глубочайшего удовлетворения от гибели врага смерти. Константин Медден был мертв многие годы, но его тело, нетронутое леном, хранилось в жуткой гробнице в ожидании возвращения в него души. Но никто об этом не знал, и весь магический мир ожидал, что Константин со дня на день развяжет Третью магическую войну. Когда же Колом принес в магистериум отрубленную голову врага в качестве доказательства его смерти, весь магический мир выдохнул с облегчением. Чего они не знали, так это что душа Константина продолжала жить в Колле. Сегодня магический мир собирался отдать почести настоящему врагу смерти. Хотя сам Кол не желал никому вреда, угроза третьей магической не миновала. Правая рука Константина, мастер Джозеф, командовал его армией, охваченных хаосом. У него был могущественный алкохест, который мог уничтожать обладающих властью над хаосом, таких как Аарон и Кол. Если ему наскучит ждать, когда Кол перейдет на его сторону, он может пойти в наступление. Кол навалился грудью на кухонный стол. Хевок, до того спящий под столом, взглянул на него разноцветными глазками-воронками, будто почувствовав его душевные терзания. И хотя это, по идее, должно было немного воодушевить Колла, на деле же ему стало только хуже. Он так и слышал голос мастера Джозефа. Ты отлично потрудился, усыпив бдительность всего магического мира, Кол. Тебе не убежать от самого себя. Кол решительно отогнал эти мысли прочь. Все лето он работал над тем, чтобы перестать постоянно проверять себя на признаки появляющегося зла. Все лето он твердил себе, что он Колом Хант, воспитанный аластором Хантом, и он не повторит ошибок Константина Меддона. Он совершенно другой человек. Другой! Несколькими минутами спустя... Из комнаты Колла вышел Аарон, выглядящий весьма элегантно в своем кремовом костюме. Светлые волосы были зачесаны назад, и даже запонки сверкали. Он был не менее счастлив, чем в тех дизайнерских костюмах, что покупали ему родители Тамары. Или, по крайней мере, он казался счастливым, пока не заметил Колла и не вгляделся в его лицо. — Ты в порядке? — спросил Аарон. — Ты какой-то зеленый. «У тебя же нет боязни сцены?» «Может быть», — ответил Кол. «Я не привык, чтобы люди на меня пялились. То есть люди иногда смотрят на меня из-за моей ноги, но это нельзя назвать приятными взглядами». «Попробуй представить, что ты в последней сцене «Звездных войн», где все счастливы, а Хан и Люк получают из рук принцессы Леи медали». Кол вскинул бровь. «И кто в этой постановке принцесса Лея? Мастер Руфус?» Мастер Руфус был наставником их ученической группы в магистериуме. Суровый, грубый и мудрый. У него было куда больше седины, чем у принцессы Леи. «А позже», — торжественно произнес Аарон, — «он наденет золотой купальник». Хевок залаял. Алластер с триумфом показал им ключи от машины. «Вам станет легче, если я пообещаю, что сегодняшний вечер пройдет скучно и без каких-либо происшествий». Хоть мои почётные почетные гости на этом мероприятии. Но гарантирую, по сути, оно нужно, чтобы ассамблея смогла поздравить сама себя. Говоришь так, будто уже бывал на подобных вечеринках. Заметил Кол, отлипая от стола. Он торопливо оправил костюм, чтобы не осталось складок. Ему уже не терпелось переодеться назад в джинсы и футболку. Ты же видел браслет Константина, что он носил, пока учился вместе со мной в магистериуме ответил Алластер. Он получил кучу наград и трофеев, как и вся наша ученическая группа. Коллу действительно приходилось видеть этот браслет. Алластер отправил его мастеру Руфусу на первом году обучения Колла в магистериуме. Всем ученикам приписывалось носить браслеты из кожи и металла. Металл менялся с каждым новым учебным годом, а еще в браслеты делали вставки из камней, каждый из которых символизировал какое-то достижение или талант. В браслете Константина было столько камней, сколько кол ни у кого еще никогда не видел. Кол коснулся собственного браслета. Он все еще был медным, какой положено носить ученикам второго медного года. Как и у Аарона, в браслете Колла мерцал черный камень Творца. Когда он уже опускал руку, они встретились взглядами с Аароном, И Кол понял, что они думали об одном и том же. Их будут награждать за правое дело, но тем самым они станут в чем-то ближе к Константину Мэддону. Алластер тряхнул ключами, выводя Колла из задумчивости. «Идемте!» — позвал он. «В ассамблее не любят, когда их почетные гости опаздывают». Хевок проводил их до двери, после чего сел и тоненько заскулил. «Можно он поедет с нами?» — спросил Кол отца, когда они выходили из дома. — Он будет себя хорошо вести, и он тоже заслуживает награду. — Исключено, — отрезал аластер Потому что ты не знаешь, как он поведет себя по отношению к Ассамблее? — спросил Кол, хотя тут же засомневался, хочет ли услышать ответ. — Потому что я не знаю, как Ассамблея поведет себя по отношению к нему. С суровым выражением лица ответил аластер после чего вышел за порог, не оставив Коллу другого выбора, кроме как последовать за ним.